По свойству обеих задач, Пётр перестраивал старое московское управление, которое он называл нераспоряженным. Не устраняя двойственного основания, на котором оно было построено, Пётр хотел разъединить составные элементы этого сословно- бюрократического основания, указав тому и другому элементу место в особой сфере управления, одной дать бюрократический характер, в другую ввести сословный элемент. Проведение и обеспечение общегосударственных интересов, устройства военных сил и финансовых средств он возложил на Центральное управление. Эта задача требовала от административных органов соответственных знаний, навыков, известной технической подготовки, независимо от социального положения, какое и дается происхождение. Так центральное управление получило бюрократический состав. Здесь не видим ни участия общества, ни сословного подбора дельцов. На высших правительственных должностях при Петре встречаем и родовитого боярина, его бывшего дворецкого, и дворян разных генеалогических степеней, и счастье баловня безродного, и бывшего подьячего, и много разных наземцев. Ближайшее руководство народным хозяйством Петр считал делом областного управления под общим надзором центральных учреждений. Преобладающие значения в народном хозяйстве имели два класса – землевладельческое дворянство и высшее гильдейское купечество. В их руках сосредоточивались оба основных капитала страны – земельный и промышленный, на которых держалось народное хозяйство, работой которых питалось хозяйство государственное. Возложив заботу о высших интересах государства на центральное управление с его дельцами и чиновниками, Пётр для обеспечения интересов вспомогательных, сводившихся при нем к успехам народного хозяйства, пытался призвать оба эти класса к влиятельному участию в местном управлении, сообщив ему сословно-аристократический характер. Дворянин в селе и губернии и гильдейский гражданин в городе – вот две общественные силы, которые, стоя во главе местных обществ, должны были руководить народным трудом об руку с местными органами Центрального управления. Значит… Реформа управления носила не столько политический, сколько технический характер. Не вводя новых начал, новый порядок приводил старые в новые сочетания под заимствованными формами по указаниям иноземных знатоков, разложив слитые прежде элементы управления между разными его сферами. Так новое здание управления строилось из старых материалов, прием, наблюдаемый в других отраслях преобразовательной деятельности Петра.